Глава 9. Кэрри Холланд было 19 лет, когда на суде против Куинси она заявила присяжным, что вскоре после убийства видела чернокожего мужчину, бегущего по темной улице. По ее словам, он был того же роста и сложения, что и Куинси Миллер, и держал в руке предмет, похожий на палку. Кэрри сказала, что она как раз припарковала машину перед многоквартирным домом и вдруг услышала два громких хлопка, которые якобы прозвучали со стороны юридической конторы «Руссо», расположенной в трёх кварталах. А потом заметила бегущего мужчину. Во время перекрёстного допроса Тайлер Таунсенд поставил показания Кэрри Холланд под сомнение. Она не жила в здании, около которого припарковала автомобиль, но объяснила, что приехала туда навестить подругу. Ее имя? Вопрос вызвал у Кэрри замешательство. Тайлер выразил ей недоверие и подверг ее насмешкам. Он сказал, сообщите мне имя вашей подруги, и я вызову ее в суд в качестве свидетеля. На эти слова адвоката прокурор отреагировал протестом, и судья поддержал его. Судя по стенограмме, вспомнить имя подруги Кэрри Холланд так и не сумела. Тайлер попытался смоделировать ситуацию, в которой находилась Кэрри Холланд. Используя карту, он отметил на ней расстояние между зданием, около которого она припарковала машину, и юридической конторой супругов Руссо. При этом особо подчеркнул, что было темно, а освещения на улице практически отсутствовало. Исходя из этого, Тайлер усомнился в том, что Кэрри могла рассмотреть то, что по ее словам она видела. Он припирался со свидетельницей до тех пор, пока судья не вмешался и не остановил его. За год до процесса против Куинси Миллера Кэрри Холланд была осуждена за употребление наркотиков. Тайлер решил опереться на данное обстоятельства Он поинтересовался, не находится ли она под действием запрещенных веществ, выступая перед судом в качестве свидетеля, и предположил, что Кэрри все еще страдает от наркозависимости. Тайлер также прямо спросил, правда ли, что керри встречается с помощником шерифа округа Руиз. Свидетельница ответила отрицательно. Решив, что перекрестный допрос Кэрри Холланд затянулся, судья потребовал от Таунсенда, чтобы тот поскорее заканчивал. Адвокат запротестовал, заявив, что представителя обвинения никто не торопил. Судья пригрозил ему обвинением в неуважении к суду, причем уже не в первый раз. Завершив, наконец, допрос Кэрри Холланд, Тайлер выразил сомнение в достоверности ее показаний. Однако, допрашивая ее, он подчас прибегал к оскорблениям, что вызвало сочувствие и даже симпатию по отношению к ней со стороны присяжных. Вскоре после процесса Кэрри покинула прежнее место жительства. Какое-то время жила неподалеку от Коламбуса, штат Джорджия, вышла там замуж, родила двоих детей, затем развелась и куда-то пропала. Вике пришлось разыскивать ее целый год. Выяснилось, что теперь ее зовут Кэрри Прюитт, живет она в каком-то захолустье в западной части штата Теннесси и работает на мебельной фабрике неподалеку от Кингспорта. Ее жилище, трейлер, припаркованный вблизи одной из дорог местного значения, оделит Кэрри его с мужчиной по имени Бак. Следует отдать Кэрри должное. Она, по крайней мере, сумела избежать неприятностей. В списке ее правонарушений только та самая судимость за употребление наркотиков, числившаяся за ней еще со времен жизни в Сибруке и так и не снятая. Мы предполагаем, что Кэрри свободна от наркозависимости, а в нашем деле это всегда плюс. Месяц назад Фрэнки съездил туда, где обосновалась Кэрри, и проделал свою обычную работу, то есть осторожно навел справки. У него есть фотографии ее дома на колесах и участка вокруг него, а также фабрики, где Кэрри теперь трудится». Благодаря помощи детектива из Кингспорта, Фрэнки выяснил, что один из сыновей Кэрри служит в армии, а другой живет в Ноксвилле. Бак водит грузовик, криминального прошлого не имеет. По странному стечению обстоятельств, его отец когда-то был священником в маленькой сельской церквушке. Похоже, что у них стабильная семья. Велика вероятность, что ни Бак, ни кто-либо другой, в радиусе 500 миль от того места, где живут супруги, ничего не знают о прошлом Кэрри. Это все осложняет. В самом деле, зачем ей, пусть даже ненадолго, возвращаться на два десятилетия в прошлое, связанное с Куинси Миллером, рискуя расстроить свою нынешнюю жизнь? «Я встречаюсь с Фрэнки в кафе в Кингспорте. Поедая вафли, мы обсуждаем разложенные на столе фотографии. Дом-трейлер расположен в уединенной местности. Рядом с ним находится огороженная забором площадка для выгула собак с вольером. Там бак держит несколько охотничьих псов. Он, как и положено, ездит на пикапе. Кэрри на Хонде». Вики пробила номера автомобиля и установила, что собственниками машин являются именно супруги Прюит. Ни пикапом, ни Хондой не пользуются по доверенности. Позади трейлера под навесом укрыта вполне приличная рыбацкая лодка. Бак, судя по всему, серьёзно относится и к охоте, и к рыбалке. «Не нравится мне, как выглядит это место». заявляет Фрэнки, перебирая фотографии. «Мне доводилось видеть места и похуже, — говорю я, — и это правда. Мне приходилось стучаться в такие двери, где меня вполне могли встретить, натравив добермана или направив в лицо ствол ружья. ну давай допустим, что Бак ничего не знает о прошлом жены и не слышал о Куинси». Если исходить из этого, можно сделать вывод, что Кэрри предпочла бы сохранить эту историю в тайне Согласен. Держитесь от дома подальше. В какое время она отправляется на работу? Не знаю, но на входе Кэрри прикладывает пропуск в восемь часов утра, а на выходе в пять вечера. В обеденное время фабрику не покидает. Платят ей примерно девять долларов в час. Кэрри работает в сборочном цеху, а не в офисе, так что позвонить ей на работу вы не сможете. Да и не станет она со мной разговаривать при своих коллегах. Какой прогноз погоды на субботу? Ясно и солнечно. Отличный день для рыбалки. Будем надеяться. В субботу на рассвете Фрэнки заправляет пикап бензином рядом с магазинчиком в миле от дома трейлера. Похоже, нам повезло. Во всяком случае, пока так кажется. Бак и его приятель проезжают мимо Фрэнки, буксируя на прицепе рыбацкую лодку. Судя по всему, они направляются на реку или озеро. Фрэнки звонит мне, и я сразу набираю номер стационарного телефона супругов Прюитт. Мне отвечает сонный женский голос. Я произношу самым дружелюбным тоном. «Миссис Прюит, меня зовут Каллен Пост. Я юрист из города Саванна, штат Джорджия. У вас найдется минутка?» «Кто? Что вам нужно?» Сонные интонации из голоса моей собеседницы мгновенно исчезают. «Меня зовут Каллен Пост». Я бы хотел поговорить с вами о судебном процессе, в котором вы принимали участие много лет назад. Вы ошиблись номером. Тогда вас звали Кэрри Холланд, а жили вы в Сибруке, штат Флорида. У меня есть все документы, Кэрри, и я здесь вовсе не для того, чтобы создавать вам неприятности. Повторяю, у вас неправильный номер, мистер. Я представляю интересы Куинси Миллера. «Из-за вас он сидит в тюрьме уже двадцать два года. По-моему, вопрос заслуживает того, чтобы как минимум уделить мне тридцать минут». На другом конце провода вешают трубку. Десять минут спустя я паркуюсь перед домом-трейлером. Фрэнки где-то неподалеку, просто на случай, если в меня станут стрелять, и я получу пулю. Наконец Кэрри приближается к двери, медленно открывает ее, и выходит на узкое деревянное крыльцо. Она стройная, в обтягивающих джинсах, светлые волосы зачёсаны назад. Даже без косметики Кэрри выглядит совсем неплохо, но многолетнее курение привело к тому, что вокруг глаз и около губ у неё залегли морщинки. Держа в руке сигарету, она молча смотрит на меня. На мне рубашка со стоячим воротничком. однако на нее он не производит никакого впечатления. Улыбнувшись, я говорю. «Извините, что вторгаюсь к вам подобным образом, но я проездом оказался в этих местах и решил воспользоваться случаем». «Что вам надо?» — спрашивает керри и затягивается сигаретой. «Я хочу вытащить из тюрьмы своего клиента, керри и в этом мне нужна ваша помощь. Послушайте». Я здесь не для того, чтобы причинить вам беспокойство или поставить вас в неловкое положение. Готов побиться об заклад, что Бак никогда не слышал о Куинси Миллере. Итак, я не могу винить вас за это. Я тоже не стану ему ничего рассказывать. Но Куинси все еще сидит в тюрьме за убийство, которое совершил кто-то другой. Он никого не убивал». и вы вовсе не видели чернокожего мужчину, убегающего по улице от места преступления. Вы дали такие показания, потому что этого хотели копы. Вы встречались с одним из них, и они хорошо вас знали. Им нужен был свидетель, а у вас имелась небольшая проблема с наркотиками, верно, Кэрри? «Как вы меня нашли?» «Да вы вроде бы не прячетесь». «Убирайтесь отсюда, пока я не вызвала полицию!» Я шутливым жестом поднимаю руки давая понять, что сдаюсь. «Это ведь ваша собственность. Я ухожу». Затем я бросаю на траву визитную карточку и продолжаю. «Вот номер моего телефона. Работа не позволит мне забыть про вас, так что я вернусь. Обещаю, я не буду вас разоблачать и раскрывать тайны вашего прошлого». Я просто хочу поговорить. Вот и все, Кэрри. Двадцать два года назад вы совершили ужасный поступок, и теперь настало время это исправить. Когда я отъезжаю, Кэрри Прюитт стоит, не двигаясь, напряженно наблюдая за мной. Письмо от Куинси написано от руки, аккуратными, прописными, похожими на печатные буквами. «Уважаемый мистер Пост, спасибо вам, сэр, еще раз, за то, что взялись за мое дело. Вы не представляете, что это такое, быть запертым в камере, как я, когда ни один человек не верит в вашу невиновность. Теперь я стал другим человеком, и это благодаря вам. Беритесь же за работу и вытащите меня отсюда». «Вы спрашивали меня...» «Была ли у моего прекрасного молодого адвоката Тайлера Таунсенда версия насчет того, кто является настоящим убийцей?» «Да, была. Он много раз говорил мне, что в той части штата Флорида, где все произошло, хорошо известно, что Кит Руссо и его жена якшались с нехорошими людьми. Они были адвокатами наркоторговцев». Стали зарабатывать много денег, и это было замечено. В Сибруке денег крутится совсем немного, даже когда речь идёт о юристах, и у многих возникли подозрения. Шериф округа фицнер сам был вором. И Тайлер говорил, что он связан с наркобизнесом. Вероятно, фицнер имеет отношение и к убийству. «Я точно знаю пост. Кто-то подсунул этот чёртов фонарик в багажник моей машины». Я почти уверен, что это сделал фицнер. Все мое дело было результатом заговора, цель которого заключалась в том, чтобы меня подставить. Те, кто стоял за этим, знали, что в Сибруке засудить чернокожего парня легче, чем Белого, и в этом они были правы. Один мой приятель сказал, что для оформления моего развода следует нанять Руссо. Это был плохой, очень плохой совет. Руссо потребовал с меня много денег, а свою работу выполнил просто отвратительно. Когда процесс шел уже полным ходом, я понял, что у него не было никакого желания заниматься моим разводом. А когда судья назначил мне огромные алименты и выплаты на содержание детей, я сказал Руссо, «Послушай, да ты, наверное, шутишь. Я же не смогу столько выплачивать». И знаете, что он мне ответил?» Он сказал, «Тебе еще повезло, что не назначили больше». Судья был религиозным человеком, и ему очень не нравились мужчины, которые бегают за юбками. А моя бывшая заявила, что я трахаюсь со всеми подряд, и Руссо вел себя так, словно я получил по заслугам. Руссо, кстати, сам был бабником. Ну ладно, хватит об этом, как-никак он мертв. Тайлер не знал, за что именно убили Руссо, Но когда человек якшается с бандой наркоторговцев, нетрудно догадаться, что он, скорее всего, где-то перешел им дорогу. Может, потребовал с них слишком много денег, или стучал на них. А может, его жена не хотела потерять все, что у них было. Я видел ее несколько раз, когда бывал у них в офисе, и она мне не понравилась. Стервозная баба. После суда надо мной Тайлер стал получать угрозы. и он по-настоящему испугался. В конце концов, именно по этой причине он уехал из города. Тайлер говорил, что за угрозами стоят нехорошие люди, и потому он решил смотаться. Через много лет, когда все апелляции по моему делу были отклонены, а сам Тайлер давно перестал быть моим адвокатом, он рассказал мне, что в Сибруке убили помощника шерифа, и еще добавил, что, по его мнению... Это было связано с убийством Руссо и наркодельцами. Но к тому времени он уже мог только предполагать подобное. Вот такие дела, пост. Такова версия Тайлера по поводу того, кто убил Руссо. И еще он считал, что жена Руссо наверняка тоже была замешана в этом деле, но прошло уже слишком много времени, чтобы пытаться что-либо доказать. «Еще раз спасибо вам, пост. Надеюсь, то, что я написал, будет для вас полезным. И еще надеюсь вскоре вас увидеть. Принимайтесь за работу. Ваш клиент и друг Куинси Миллер».